До огромного зала, нарядно украшенного, мы добрались быстро. Внутри уже играла музыка, собирался народ, кто-то мило беседовал, некоторые сразу устремились к столу с закусками. Были и те, кто сходу начинал танцевать. Мы же застыли на пороге, осматриваясь. Трей был прав. Магистры, рассосредоточившись по залу, пристально наблюдали за студентами. У противоположного конца вовсю веселились ведьмочки. Извиваясь под музыку, вокруг них столпились парни с разных курсов и громко хлопали в такт движением девушек. Вынуждены признать, танцевали они хоть и весьма откровенно, но красиво. Их тела двигались так, будто в них отсутствовали кости, плавно и грациозно выставляя на показ все свои прелести. Неудивительно, что вокруг собрались одни парни. Хоть этот факультет и не любили, сами девчонки те еще пакостницы, но развлекаться они определенно умели. К нам подходили приятели тролля, знакомились, несколько минут беседовали и отходили поздороваться с другими. Как ни странно, но друзей нашего зеленокожего не наблюдалось. Только я об этом подумала, как заметила входящего наруша. Он покрутился, заметил нас и, улыбнувшись, приблизился. «Девушки, вы сегодня великолепны!» — сделал комплимент товарищ. «Только сегодня?» — поднял голову Проныра. «Моя хозяйка всегда великолепна. Попрошу это учесть!» Юноша сперва вздрогнул, потом улыбнулся, поднял обе руки вверх и поторопился заверить и звереныша, и нас. «Полностью согласен!» «Просто сейчас их великолепие зашкаливает. Я даже боюсь ослепнуть от такой красоты!» «Льстец?» — покачала головой и тут же спросила. «А остальные где? Ты чего один?» «Сам хотел бы знать!» — пожал плечами парень. «Сунулся к одному, ко второму, никого нет. И куда сбежали?» «А сам почему девушку не пригласил?» — хитро посмотрела на наруша. Тот слегка смутился, скосил глаза в сторону. «Она должна подойти позже. Мы договорились встретиться здесь, в зале. Они с подругами наводят красоту», — едва слышно прошептал юноша. «Я вообще думал подождать и ее, и остальных парней, но не нашел их. И куда запропастились?» «Значит, сами виноваты. Останутся без дозы прекрасного». Довольно оскалился Трей. Потом обернулся ко мне, грациозно поклонился, что совершенно не вязалось с его ростом и фигурой. «Потанцуем?» Он протянул мне руку, сам многозначительно посмотрел на товарища. Тот подхватил шаю, увлекая ее в круг танцующих. Мы отправились следом. Несмотря на комплекцию, двигался Трей легко и непринужденно. И я лишний раз подумала... Его движение и грация не соответствуют весу. Данный факт отметила вскользь, отдаваясь во власть музыки. В какой-то момент вообще заметила нечто странное. Объятие, пусть и невинное, приносило удовольствие. От отвращения и следания осталось. Более того, я даже не сразу сообразила, что меня обнимают. Настолько на меня накатила эйфория прошлого. Когда-то я очень любила блистать на балах. Сейчас это время вспомнилось без сожаления, словно все было не со мной, а я всего лишь была сторонним наблюдателем. Сам партнер весь светился от радости. Я видела, насколько ему нравится танцевать. Мы кружили по залу, смотрели друг на друга, и внезапно показалось, что образ друга поплыл. Уродливые черты лица сменились на другие, настолько красивые, что стало не по себе. Пришлось тряхнуть головой и еще раз всмотреться в партнера. Нет, все тот же Трей, без изменений. Наверное, это на меня вдруг что-то нашло, раз я углядела то, чего нет. Моя фантазия разбушевалась не на шутку. Ситуация слишком подходящая. Музыка, слегка приглушенный свет... Ощущение сказки. Рядом прекрасный принц. Ой, нет, не надо принцев. Я поспешила вновь мотнуть головой, отгоняя наваждение, чтобы не портить настроение. Лей, что с тобой? Ты будто привидение увидела. Напрягся парень. Да нет, все нормально. Просто с непривычки голова закружилась. Давно не танцевала. Произнесла первое, что пришло на ум. Зачем соврала? Самой себе не смогла бы ответить. «Так, может, Морсика?» — предложил Трей. «Он хорошо освежает. Любое головокружение пройдет». «Нет, ничего не надо. Все и так прошло», — поторопилась уверить, опустив глаза и тут же сталкиваясь с излишне пристальным взглядом питомца. «Вот же, он ведь наверняка все прекрасно увидел в моих мыслях». Танец закончился, мы двинулись к небольшим диванчикам, в данный момент свободным. Тут же подошли и наруж Шай. Парни все-таки убежали за напитками, а мы остались. Это была не фантазия, произнес Лар, перебираясь ко мне на колени и подставляя пузика под мои руки. Ты о чем? В первое мгновение я растерялась, так как решила, что он говорит о моем собственном видении по поводу принца. Даже немного испугалась. А Трея! едва слышно отозвался питомец. А до меня дошло. Я даже рот приоткрыла от неожиданности, напрочь позабыв о манерах. «Да ладно! Ты хочешь сказать, что Трей — тот самый красавчик, которого я случайно увидела? Быть того не может!» — не поверила я. «Ты определенно что-то путаешь!» «Ничего я не путаю!» Оскалился звереныш. Ему доставляло удовольствие видеть мое потрясение, а я ведь даже не могла поверить его словам. Вы о чем? заинтересовалась подруга. Я рассказала ей о мгновенном видении совсем другого образа. Наверняка и он не настоящий, обрадовала подруга. Трей ведь говорил, что скрывается, поэтому не удивлюсь, если для полного скрытия. Выбрались две кардинально противоположные личины. Самая ужасная — тролля, и самая прекрасная — не знаю, кого ты увидела. А на самом деле наш друг может оказаться каким угодно, даже совсем неприметным. Не поверишь, но ты меня успокоила. Облегченно выдохнула, продолжая почесывать замолчавшего питомца. На слова напарницы он вообще никак не отреагировал, млея под моими руками. Только хитрые бусинки глаз выдавали его скепсис по поводу слов девушки. Но разубеждать или что-то еще рассказывать не стал. Может, не хотел выдавать чужую тайну? Я ведь тоже не имела права вслух говорить о своих видениях. Если Трей скрывается, то любой намек или полутон может стать плачевным. В зал вошли Авриард и Финара. И если чернявый себе не изменял, вел себя как очаровательный мерзавец, самодовольно ухмыляясь и смотря на всех свысока, то блондинка в данный момент напоминала ледяную королеву. Она вообще ни на кого не обращала внимания. Словно из нее разом вытащили все эмоции. С ней явно было что-то не то. Наверняка она еще не отошла после ментального воздействия. Даже кожа стала бледнее, чем обычно. Мне вдруг захотелось подойти и спросить, как она себя чувствует, даже несмотря на мое к ней отношение. Но все же сдержалась. Вряд ли уместно проявлять участие при всех. Многие не поймут, да и на девушку падет тень, решат, что она больна. Нам принесли морс. Холодный, освежающий напиток пришелся как нельзя кстати, так как в зале становилось душно. Мы наблюдали за танцующими. Наруш продолжал высматривать друзей, но они не появились. Беспокойства никто из парней не испытывал. Значит, это все в порядке вещей. Меня же больше всего удивляло отсутствие приглашенной девушки нашего товарища. Она ведь уже должна быть здесь. Мы снова отправились танцевать, на этот раз поменявшись партнерами. Стоило руке Наруша оказаться на моей талии, как вернулись неприятные ощущения. Я словно одеревенела вся. Тело напряглось, волны отвращения накатывали одна за другой. Только огромная многолетняя выдержка помогла сохранить лицо, и танец я не прекратила. К сожалению, удовольствия он не принес. Я едва дождалась окончания, чуть ли не бегом помчавшись к диванчику, куда устремился и трэй-шай. Мне повезло, моего состояния никто не заметил. Улыбка на лице застыла, как приклеенная. Правда, тролль как-то слишком пристально вглядывался в меня, но потом отвернулся. Я выдохнула с облегчением. А потом и вовсе переключилась на конкурсы, которые начали устраивать старшекурсники для первогодок. Сами мы не участвовали, но с удовольствием наблюдали. Народ веселился как мог. Наруж на время нас покинул, устремившись к блондинке со смешными кудряшками. Та улыбалась, глядя на парня, но мне ее улыбка показалась вымученной, особенно в свете того, что девушка почти не смотрела на юношу. Ее глаза шарили по толпе, кого-то выискивая. А потом я потеряла к ней интерес, решив не влезать, куда меня не просят. В конце вечера избирались король и королева Бала. Ими ожидаемо стали Авриард и Финара. Даже надевая корону, Блондинка ни разу не улыбнулась, принимала все как должное. Я поражалась ее самомнению. А ведь когда-то и сама такой же была. Надо же, как многое поменялось. Еще неделя назад я и помыслить о подобном не могла. У меня была размеренная жизнь, полная радости, поклонников.